Глава 23. Выжить в битве с морским демоном. Так это не искусно наведенная иллюзия, а реальный опаснейший демон? Новость способна была шокировать кого угодно. Я еще раз окинул взглядом огромное морское существо. Выглядел догон жутко до дрожи в коленках, вне всякого преувеличения, высотой от поверхности моря и до гребня на макушке метров сорок как минимум, полная бесчисленных острых зубов темная пасть на огромной сплюснутой башке, причем с таким размером хлебала, тварь способна была проглотить, не жуя даже слона». Две могучие лапы-колонны, каждая толщиной тысячелетний дуб-патриарх, грудь, покрытая толстенной чешуей, которую не пробить даже из противотанковой пушки, невероятных размеров хвост, уходящий далеко-далеко в море, и подвижная борода из многочисленных щупалец вокруг ротового отверстия, которыми демон тянул к себе впасть все, что только увидит, А самое поганое, что я не видел подробной информации о демоне, а это означало, что догон превосходит моего пса из забытой стаи более чем на 50 уровней. С такой колоссальной разницей в силе на победу розовым лесятом можно было даже не рассчитывать. Однако делать что-то было нужно, поскольку огромный догон своими щупальцами прямо сейчас утаскивал разбитую галеру в море. Едва ли демону не хватало древесины для какой-то своей подводной стройки, а значит, чудовище интересовало то, что находится внутри поврежденного корабля. Он почувствовал там добычу и хотел ею полакомиться». Велев остальным членам команды не приближаться к смертельно опасному противнику, я вытащил черный двуручный меч и бросился вперед. Заодно отключил показ игровых помощниц, поскольку их синхронный истеричный виск меня раздражал и отвлекал. «Удар!» еще удар, и даже третий со всего размаха с прошедшим критом. Визуально сталь черного клинка погружалась в плоть щупалец демона, причем едва ли не на полметра. Вот только урона, даже хотя бы жалкой единички хитпоинтов, догону я так и не нанес даже при выпадении крита. Зато не успел я преодолеть и третье расстояние до галеры, как мне уже пришлось ретироваться, уворачиваться и уходить кульбитами за радиус действия кинувшихся на меня многочисленных склизких щупалец с присосками и крюками. Навык клинки повышен до седьмого уровня. Навык клинки повышен до восьмого уровня. Навык двуручное оружие повышен до 33 уровня. Навык акробатика повышен до двадцать первого уровня. Да, навыки в сражении с настолько опасным чудовищем прокачивались с поистине космической скоростью, но это было единственным положительным моментом во всей, в общем-то, достаточно безрадостной картине. Урон демону я не наносил, да и мой лихой наскок не привел ни к чему, Дагон даже не прекратил своих действий по перетаскиванию галеры «Черная кошка с берега» в море. «Впрочем, я все же решился повторить свой смертельно опасный прорыв, рассчитывая на 8% шанс отсечения конечности из-за свойств моей черной катаны или, а вдруг мне реально повезет, на 2% шанс убить противника одним ударом». На этот раз не забыл активировать размытость его альтмы и даже использовав четыре быстрых перемещения подряд, почти-почти добрался до галеры, уже наполовину погруженной в бушующее море. Но затем едва-едва сумел уйти живым от целого клубка бросившихся на меня со всех сторон щупалец, от удара тяжеленные лапы вызвавшего локальное землетрясение, а затем и от обширного облака едкой кислоты, неожиданно вырвавшегося из черной пасти дагона. Кислота меня задела лишь самом краешком облака, но все равно чувствительно обожгла, полностью разрушив плащ, повредив ценные комплектные сапоги короля призрачных гулей и в секунду сожрав треть хитпоинтов моего пса. Навык уклонения повышен до 46 уровня. Навык акробатика повышен до 22 уровня. Навык легкая броня повышен до 26 уровня. Навык живучесть повышен до 3 уровня. Пропущено. Навык стойкость повышен до 7 уровня. Плохо, что я даже не сумел ни разу махнуть катаной, поскольку ни малейшей возможности атаковать врага не было, самому бы уцелеть. Но самое важное, я все же увидел, даже если бы мне каким-то чудом удалось добраться до «Черной кошки», проникнуть внутрь корабля я бы все равно не смог, поскольку галера была густо оплетена кольцами щупалец». «Все? Можно заранее прощаться с дочерью кузнеца Арьей Черной Лилии, находящейся внутри обреченного корабля, и считать задание ужас Черной Кошки, которое я принял всего десять минут назад проваленным, со всеми вытекающими негативными последствиями? Эх, если бы только огромного догона удалось хотя бы на минуту-другую отвлечь от Галеры!» Решение возникло в голове неожиданно. «Мирониса, создай такого же огромного демона вдалеке, пусть догон переключится на своего двойника!» Навык регенерация повышен до третьего уровня. «Да, здоровье пса постепенно восстанавливалось. Не столько из-за недавно взятой регенерации, сколько из-за действий нашей ушастой малышки Алисы и еще более крохотной веи. Но ждать я все равно не стал и заранее выпил большой целебный эликсир еще до того, как метрах в трехстах от догона на песчаном берегу возник еще один такой же огромный демон и лишь потом уже после лечения сообразил, что смог оторвать ладонь от рукояти черного надати. По-видимому, как я предположил, Важен был именно уровень противника, и даже ударов по догону без нанесения урона черной кота не хватило, чтобы утолить жажду крови. Между тем конкурента на берегу догон сразу же заметил. Демон громогласно заревел, развернулся и, полностью потеряв какой-либо интерес к разбитой черной кошке, с видимым трудом переставляя массивные передние лапы и помогая себе бесконечно длинным хвостом, направился навстречу сопернику. «Пора!» «Я снова применил несколько быстрых перемещений, затем двойной прыжок с сальта и оказался на палубе галеры. Тут царили разруха и хаос, мачта выломана, все надстройки снесены, фальшбортов практически не осталось, повсюду какие-то доски, обрывки канатов, куски порванного паруса и разбитые ящики. Не теряя времени, я метнулся к люку и ведущей вниз лестнице и... замер в нерешительности». На грибнистом крокодиле, узкой и длинной галерее другого Хаджата работорговца Гарата Пышные Усы, грибцы располагались на верхней палубе. Ниже же находился сразу трюм, ну и несколько отдельных помещений вроде кубрика, спальни матросов, камбуза и гальюна. Тут же у Сильвии Мягкие Лапы все оказалось по-другому. Лавки Грибцов располагались почему-то на нижней палубе, причем тут также царила разруха, как и наверху. Целых лавок и весел практически не осталось, а сквозь обширную пробоину левого борта с каждой набегающей волной потоком поступала вода. «Но меня волновало совсем другое. Где, собственно, клейте рабов? Кого мне спасать? Где все? Есть кто живой?» – прокричал я, но мне никто не ответил. Я пробежался по всей грибной палубе, но кроме разбитых лавок, возле некоторых из которых в пол запроченные металлические кольца крепились кандалы, и загаженного гальюна на корме ничего не обнаружил. «Что за ерунда? Скорее всего, где-то в полу имелся скрытый проход еще ниже. Вот только я с моим жалким восприятием 23 никак не мог его обнаружить, сколько не смотрел и не простукивал пол. Сменил активную игровую помощницу Свеи на Виге, способную обнаруживать тайники, и снова включил показ помощниц, но все равно не помогло». Мелькнула даже мысль, что клети были наверху и сейчас уже снесены демоном. Но нет, квест-ужас черной кошки по-прежнему числился возможным к выполнению, а значит, Ария черная лилия была еще жива. Я снова прошелся по палубе гребцов, и тут сверху в квадратном отверстии люка на верхнюю палубу мелькнула какая-то тень. Неужели догон так быстро вернулся? Потянулся было за клинком, но это оказалась черно-бурая лисичка Харуми. Стоп! «Она-то что тут делает? Тут же опасно, а кицуна не боевой персонаж!» Я задал этот вопрос своей NPC-спутнице, причем, может, даже излишне эмоционально, с использованием невольно вырвавшихся непечатных слов. «Пришла тебе помочь хозяин, а то я находилась слишком далеко, и мои положительные бонусы на таком расстоянии на тебя не действовали!» «Но что это?» — Тицуне жестом пресекла мой ответный поток ругани, призвав к тишине и указала лапой куда-то вниз в сторону носа галеры. «Пес, там снизу есть живые существа. Я своим новым глазом отчетливо вижу сквозь дерево девять отметок живых существ, и это не корабельные крысы, а кто-то намного крупнее». «Ближе к носу корабля сразу девять выживших? Я прошел по палубе в указанном направлении и практически сразу различил на полу контуры квадратного люка. Как можно было его не увидеть раньше?» Подцепив когтями крышку, заглянул вниз в темноту и повторил свой вопрос. «Есть кто живой?» На этот раз мне моментально ответили, причем голосов оказалось несколько, в большинстве своем детских. Эх, ни черта внизу не видно. Очень странно. Может, конечно, так сказывалась близость огромного демона, но света от моей крылатой помощницы Виги практически не было, хоть я и увеличил на максимум свечение ее руны сигнальный маяк в обычных условиях, освещавший пространство в радиусе 12 шагов. «Есть чем подсветить?» – спросил я у Кицуне, и поскольку лисичка замешкалась, сам подбежал и сорвал со столба возле лестницы наверх тяжелый масляный фонарь, подкрутил колесика, добавив подачу масла и увеличив яркость. «Ого!» Внизу под полом обнаружилось потайное помещение, в котором контрабандисты черной кошки, по-видимому, перевозили нелегальные грузы. Сейчас вся небольшая темная комнатушка была заставлена большими клетками, в которых сидели дети зверолюдей – волчата, лисичка, барсучонок. В одной из клеток, сгорбившись в три погибели из-за недостатка пространства для своего достаточно высокого роста, находилась взрослая босоногая девушка-хаджет темной масти в простой одежде матроса, холщовых коротких штанах и не слишком чистой безрукавки ария черная лилия без клана флибустьер 78 уровня умение мастер клинка одноручный палаш мастер лосо и ловчие сети зоркий глаз спринтер быстрое перемещение создание двойника в бою специалист ночного боя сопротивление к холоду иммунитет к очарованию. Я спрыгнул вниз и подошел к ее клетке. С сомнением осмотрел толстые прочные прутья и тяжелый навесной замок. Подергал замок и попробовал отогнуть или выломать прутья, после чего спросил у внимательно наблюдавшей за моими действиями девушки, где находится ключ от клетки. «У капитанши Сильвии мягкие лапы», — последовал ответ. «Не было у нее никакого ключа. Я хорошо обыскал ее труп». Тут я указал на мешок с отрубленной головой работорговки у себя на поясе, после чего и без того крупные глаза девушки стали и вовсе огромными, словно усовые. «Ну тогда у боцмана Мэтью Дикаря. Крупный такой полосатый хаджет с красной банданой на голове и очень толстый». Я написал в чате розовым лисятам поискать такой труп на берегу и в ответ получил сообщение — Торопиться, поскольку Дагон уже разобрался с двойником-фантомом и возвращался обратно к ранее брошенной им галере «Черная кошка». «Задержите демона любым способом, и мне очень нужен ключ от рабских клеток, он находится у боцмана!» Чтобы не терять понапрасну времени, я начал искать что-нибудь, чем возможно было сломать клети или отогнуть прутья. Внизу в трюме ничего подходящего не нашлось, так что я поднялся уровнем выше и подобрал обломок весла, вернулся к перепуганным детишкам и арье и попробовал освободить их. «Нет, слишком прочными оказались прутья». Впрочем, один раз все же получилось, и крайний пруд из клетия мальчишки-волчонка лет 6 семи удалось выломать. Я безо всяких церемоний вытащил за шкирку перепуганного пацана и, велев ему выбираться и со всех лап бежать подальше от корабля, забросил наверх из трюма на палубу грибцов. Снова попробовал другие клети, но бесполезно. Нажал чуть сильнее и вообще сломал обломок весла. Пес уходи, заволновались в чате, мои друзья. Догон больше не реагирует на иллюзии и возвращается. Он уже подобрался к галере, и тела боцмана на берегу нет. По-видимому, демон его уже сожрал. Плохо, очень плохо. И тут самая крохотная из пленниц малышка-куница светло-серого цвета возрастом не более трех лет меня удивила, просто протиснувшись меж прутьев и выйдя из своей клетки. Я тут же схватил девчонку и передал поджидающей наверху у люка Харуми. «Тащи ее к остальным розовым лисятам и ни в коем случае не смей возвращаться обратно к галерею. Китсуне понятливо кивнула и умчалась. «Я же снова занялся поисками прочного рычага или, может, топора или кувалды. Эх, если бы только знал раньше, я долгое время таскал с собой тяжелый двуручный топор, но продал его буквально полтора-два часа назад, когда избавлялся от лута вместе со всяким накопившимся в инвентаре хламом и набирал деньги на покупку черного на дате исчезнувшего капитана». А между тем корабль резко тряхнула, и я лишь с трудом устоял на ногах. Догон вернулся и снова занялся черной кошкой. Подобрав доску от разбитой лавки, я снова полез в трюм и стал пытаться отогнуть прутья клети арьи черной лилии. Рядом выли от страха дети, и я понял, что именно привлекает огромного демона — крики беспомощных жертв. Попросил пленников замолчать, затем даже заорал на них, чтобы заткнулись и не привлекали беду, но все без толку. И тут, в ведущий к нам в трюм люк, просунулась покрытая бесчисленными присосками щупальца с острыми когтями на конце. Конечность стала слепо шарить по потолку и стенам, а затем двинулась в мою сторону. Укрыться или увернуться в столь тесном помещении не было абсолютно никакой возможности». Так что я атаковал Дагона своими когтями, применил комбо-связку разбушевавшегося лесоруба, а затем и вовсе последовательность из 9 ударов нападения бешеного волка. 15 ударов по демону, причем каждый последующий должен был увеличивать урон на восемь процентов из-за усиления урона и обладать четырехпроцентным шансом на оглушение. И ничего. Ноль дамага. Навык когти повышен до 66 уровня. Навык когти повышен до 67 уровня. Навык когти повышен до 68 уровня. Но внимание демона я все же привлек. Щупальце резко метнулось вперед, и, едва меня не задев, уцепилась когтями на конце запрутья одной из клеток. Рывком выдрала клеть, сверещащим от ужаса ребенком, и утащила вверх через люк, разодрав доски и значительно расширив отверстие. Замигала иконка квеста, отмечая изменение задания «Ужас черной кошки». Выполненными оказались все предварительные условия. Капитан Шасильвия мягкие лапы мертва, как перебито и более 60% пиратского экипажа, а теперь еще и Арья смертельно напугана и не помышляет ни о каком сопротивлении. Игровая система предлагала теперь доставить девушку к отцу. Эх, если бы все было так просто! Галеру тем временем снова сильно тряхнула и даже перевернула на бок. Откуда-то из разошедшейся обшивки обильно хлынула вода, начав быстро наполнять трюм. Еще минута-другая, и все пространство окажется затоплено морской водой. Тут стало уже совсем не до квестов. И речь теперь шла о спасении собственной шкуры. По-видимому, это отразилось на морде пса, поскольку сидящая в клетке пленница попросила, стянув в собственной шее цепочку с серебряным медальоном и протянув ее мне. «Если выберешься, передай моему отцу. Он ремесленник-бронник в поселке, развязавшийся булинь. Да знаю я, кто твой отец. Он и прислал меня за тобой». И тут снова в дыру на месте люка протиснулось щупальце. Я атаковал его сперва когтями, впрочем, также безрезультатно. Затем, полностью осознавая все игровые штрафы за использование двуручного оружия в тесном помещении, достал черную катану. «Получай! Получай! Получай!» «Навык когти повышен до 69 уровня. Навык когти повышен до 70 уровня. Пропущено. Навык клинки повышен до 11 уровня». Черный клинок глубоко врубался вплоть демона, но урона никак не проходило. А раз нет урона, то нет и шанса отрубить конечность или прикончить врага. Склизкая щупальца же загасила фонарь и нанесло тяжелый удар по клеткам, калеча и убивая находящихся в них детей, и даже пробила наружную обшивку, отчего поток воды многократно усилился. Затем конечность ухватила одной из зацепленных когтями клетей и снова утащила наверх в дыру. Черт! Рядом со мной верещали и погибали дети, захлебываясь в быстро прибывающей воде, а я ничего не мог для них сделать. Я едва не выл от бессилия, но нужно было самому уходить. Трюм уже наполовину наполнился прибывающей водой. Напоследок от отчаяния я нанес удар черным клинком по замку на клете Арии. И душка навесного замка неожиданно легко рассеклась. «Вот тебе и хрупкая катана!» «Вылезай, дура!» Рывком я вытащил девушку-пиратку из ее тюрьмы и направил в спасительную дыру. Уровень воды уже достигал мне горла, но я все же нырнул и ударил по замку ближайшие клети, где под водой бился в конвульсиях какой-то еще живой ребенок. Снова получилось рассечь запор. Я убрал двуручные на дате, схватил отчаянно брыкающегося пацана и с ним на руках поспешил наверх. «Быстрое перемещение!» «Двойной прыжок!» «Быстрое перемещение!» Я находилась уже далеко от береговой линии, лишь обломок мачты и остатки надстроек торчали из-под воды. Двойной прыжок, быстрое перемещение. За мной погналось множество гибких щупалец, но я сумел увернуться от всех их атак и, передвигаясь фактически все время по воздуху, достиг берега. Через пару секунд рядом на мокрый песок совершенно без сил рухнула и арья черная лилия. «Действительно, счастливчик!» Голос Миранисы Лучезарной, раздавшийся всего в шаге от меня, заставил меня поднять голову. Я предположил, что наша волшебница так комментирует мое спасение, но дело оказалось совсем в другом. Мальца-волчонка, которого я вытащил последним из уже затопленной клети, звали Лаки, удачливый по-английски. И сейчас этот пацан, вполне себе живой и здоровый, отплевывался от соленой воды». «Где Харуми? Смогла выбраться?» — забеспокоился я и попытался встать, но услышал за спиной голос Скицуне. «Здесь я хозяин. Разве со мной может случиться что-то плохое? Я же ходячий талисман удачи!» «И это мне говорит одноглазая девушка, двое суток проходившая в гипсе на костылях». Я обернулся и увидел довольно улыбающуюся черно-бурую лисичку, стоящую с малышкой-куницей на руках. Поискал глазами еще одного пацана, который должен был самостоятельно выбраться с галеры, самым первым, но услышал голос башкира. Третий не смог уйти, замешкался, и догон схватил его щупальцами прямо на палубе галеры» вырезан цензурой. Я снова перевел взгляд на неспокойное море. Там огромный демон быстро удалялся от берега и погружался все глубже в море. Лишь башка и гребень оставались сейчас над поверхностью воды. О катастрофе же черной кошки напоминали лишь многочисленные плавающие по бушующим волнам обломки». — Командир, — снова привлек мое внимание Башкир, — нужно поскорее уходить отсюда. Прилив все сильнее, и как бы нам тут не потонуть, если воды еще больше нахлынет? «Во время прилива берег полностью затапливает, до самой новой тортуги, Поддержала слова вора спасенная Ария Черная Лилия. «И на востоке тоже спасения от прилива нет!» Вступила в беседу никуда, оказывается, не ушедшая и оставшаяся тут, на берегу, белка Анька Древоласка. «Там отвесные скалы тянутся еще миль на десять, как минимум. Сколько народу тут погибло во время приливов, даже не сосчитать! Нужно быстро-быстро бежать на запад к городу, и то едва-едва успеваем!» «Ясно. Вот только бежать я не стал, а вместо этого достал серебряный совесток и вызвал наш скоростной дилижанс. И пока девица-кентавры со всех ног спешили к нам, заинтересовался одной валяющейся вдалеке яркой вещью и пошел в том направлении». На песке лежал обороненный ярко-синий китель капитан Шесильвии «Мягкие лапы», во внутреннем потайном кармашке которого, кроме небольшого мешочка с ограненными самоцветами, я обнаружил массивный бронзовый ключ. Так вот, оказывается, как полагалось спасать узников из клеток в трюме. Понятно, что появление смертельно опасного догона являлось непредвиденной случайностью, на которую задание не было рассчитано. Но даже и в таких экстремальных условиях возможно было спасти всех детей, если бы я был чуточку более внимательным. Мое настроение, и без того подавленное, и вовсе скатилось в черную хандру. В ушах стояли отчаянные крики и мольбы о спасении погибающих детей, которым я никак не в силах был помочь. «Да, я прекрасно понимал, что это всего лишь NPC, по сути компьютерные программы, бездушные наборы нулей и единичек, но все равно не мог отделаться от навалившейся скорби и гадкого ощущения собственной беспомощности. Не всегда высокая реалистичность виртуального мира бывает полезной для психики игрока». «Нужно сказать, что волновались мои спутники не зря, и мы едва успели сбежать от наступающей воды даже на быстрой повозке. Временами колеса дилижанса по самые оси уходили в воду, а набегающие волны и порывы ветра чувствительно били в дилижанс. Елита и Илмара Херон ворчали и ругались, что повозка крайне плохо идет по мокрому песку, а потому им очень тяжело, и просили больше не призывать их в такие неподходящие условия. Но мы все-таки успели». По опустевшим улицам Новой Тартуги повозка добралась до гостиницы «Дом Ярла», где сошли малышка Алиса, а также мой пес Харуми и Рей Ури. Все остальные розовые лисята, как и планировали, повезли Арию Черную Лилию к ее отцу в поселок развязавшийся Булинь, чтобы закрыть квест «Ужас черной кошки». Также друзья повезли двоих спасенных детей и белку Аньку Древоласку. Пусть малыши и бывший пиратский кок переночуют в безопасном месте, а утром уже решим, что с ними дальше делать. На улице пронзительно выл ветер, и мне со спутницами далеко не сразу открыли двери гостиницы. Затем еще какое-то время охранники не хотели нас впускать, но все же опознали гостей, снявших две комнаты в доме ярла, и в итоге пропустили внутрь. Вышколенная девушка-горничная, из числа рабов людей проводила нашу троицу на второй этаж и указала наши комнаты, а также сообщила, что вскоре будет ужин, и мы можем спуститься в большой обеденный зал. Или, если гости того хотят, горячий ужин и вино она может принести прямо в номер. Харуми сказала, что спустится в зал часа через полтора и поспешила уйти в свой номер. Я же безумно устал за этот бесконечный день прежде всего эмоционально, так что замешкался с ответом, и Рея Ури решила за меня. Ужин потом, а вино прямо сейчас в номер. Мы с волчицей прошли в роскошный гостевой номер «Люкс», и я сразу же обратил внимание на большую коробку на тумбочке в прихожей, перевязанную яркой подарочной лентой. Осторожно открыл коробку и... Нужно было, конечно, сразу догадаться. Обнаружил внутри аккуратно отрезанную голову пиратского капитана Турра Капучеглазова со стекленевшими вытаращенными глазищами и массивной золотой серьгой в ухе. Третья голова, последняя, которой мне не хватало для выполнения задания храма Матери Волчицы. Пока я рассматривал своеобразный подарок от муара, скрывающегося в тени, волчица быстро обошла все комнаты номера. Осмотрела наполненную горячей водой ванну, вся поверхность воды которой была усыпана ярко-красными лепестками, обеденную комнату с громадным круглым столом, за которым уместилось бы и десять персон. Последний, моя спутница долго рассматривала спальную комнату с невероятных размеров кроватью, укрытую полупрозрачным балдахином. «А тут уютно», — согласилась Рея Ури и пошла открывать входную дверь, поскольку как раз принесли заказанное нами вино. Поставила открытую бутылку и два фужера на стол, а потом напомнила, что ее стажировка должна была как раз сейчас к этому моменту закончиться. Девушка с веселой усмешкой поинтересовалась, какую бы оценку я ей поставил, на какой по рангу жетон агента бы порекомендовал и на какую должность в стальной короне». «Ты очень способная, Рэя, вне всякого сомнения. Жетон, конечно же, ты заслужила, золотой. Из минусов же я нашел в тебе единственный. Ты не командный игрок, а одиночка по своей природе. За все эти дни ты почти не контактировала с другими членами моей группы и даже рассматривала союзников как своих прямых конкурентов в борьбе за опыт, а во время всех боевых операций предпочитала действовать самостоятельно по собственному разумению». «Ну, есть такое», — с усмешкой согласилась моя подруга, подошла к окну и задернула шторы, поскольку там на улице хлынул давно ожидаемый дождь, после чего вернулась к столу и разлила вино по двум фужерам. «Признаться, у меня совсем не было сейчас соответствующего настроения для алкоголя и романтического вечера. Я все еще не мог отойти от случившегося на галере черная кошка, так что деликатно отказался от вина». «Как знаешь, пес», — Легко согласилась Ассасин 125 уровня. «Да, сейчас Реури перестала скрывать свои характеристики, так что я смог увидеть ее настоящий уровень. Тогда безо всяких прелюдий перейдем к главному. И я постараюсь сделать так, чтобы ты не забыл этот вечер со мной до конца своей жизни». Полуволчица с чарующей улыбкой на симпатичном личике встала из-за стола, обошла меня сзади и положила горячие ладони мне на плечи. Рея стала деликатно массировать мне шею и плечи, затем наклонилась и слегка укусила меня острыми зубками за кончик волчьего уха. Предложила мне снять пропахшую морем и провонявшую демоном куртку, и даже помогла с этим. Я разоблачился по пояс, как вдруг почувствовал резкий болезненный укол в спину, после которого совершенно потерял способность шевелиться. «Внимание! Ваш персонаж парализован и не может двигаться или говорить. Эффект не пройдет со временем и будет длиться до тех пор, пока не будет извлечен предмет, вызвавший такое состояние персонажа». Ури же спокойно вернулась к столу, неторопливо допила вино в своем бокале и проговорила с укором. «Ты совершенно прав, пес из забытой стаи. Я весьма способная». «Но ты ошибся в другом». «Я очень даже командный игрок, просто играю я в другой команде».